Нет, Альфи, нет, сказала Рокси. Мне стало неловко. Альфи повернулся и посмотрел на нас. Почему нет? Это не только исторически неверно, но и представляет серьёзную опасность прямо сейчас. Ну как тут было оставаться спокойным? Альфи походил на Зойлеву старую даму, отчитывающую молодого полицейского за то, что его сапоги недостаточно сверкают.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 Поэтому, когда начал опустошать мочевой пузырь, ощутил полное блаженство. Да и моя пара стала в два раза больше. Они поднялись выше крыш. Альфи уже закончил и застёгивал штаны, когда мы заметили, что к нам идёт человек в тунике. Он закричал: "Э, какого чёрта вы тут делаете?" "Бежим", сказал Альфи. Я был в середине процесса и не сумел сразу остановить такую мощную струю.